Епископ. Поезд в северном направлении только что прошел. Окна перестали звенеть, подвески в хрустальной люстре тоже, постепенно прекратилось все дребезжание, и в комнате силандерского дома, где стояли цветы, стало тихо. Все успокоилось. «Тихо в поле, тихо в небе, тишина на белом свете», – прошептал Давид. селандрриан до сих пор цвел на нем распускались все новые и новые цветы распространяя аромат по всей комнате медленно тикали напольные часы Пейзажист из смолланда на с сказал юнес а может ерп но ну уж нет попробуй только позвонить ерпы аника угрожающе посмотрела на юс «Да нет, Юнус и не собирался ему звонить. Он просто подумал, что на самом деле ерпы довольно находчивый малый. Слишком находчивый», – язвительно ответила Аника. «И не думай, Юнус. Я серьезно. Никакого ерпы «Ладно, только бы мы поскорее что-нибудь нашли», – вздохнул Юнус. «Так долго продолжаться не может». «Не будем торопиться». — сказал Давид. — Думаю, мы приближаемся к разгадке. Медленно, но верно. Все должно раскрыться само собой. — Думаешь? — недоверчиво переспросила Аника. — А мне так совсем не кажется. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется этот художник. Ведь это может быть кто угодно. По-моему, все только еще сильнее запутывается. «Сегодня утром папа сыграл мне свою песню для хора», — сказал Давид. «И мне показалось, что я снова различил голос, который слышал во сне. Мне кажется, что это пела Эмилия. Цветик, цветик, ты же знаешь, расскажи мне, нашепчи мне, дуновением укажи мне». Она пела эти слова? «Да, именно эти слова». «Бедная, бедная Эмилия», — сказала Аника. «Она звала Андреаса. Хотела, чтобы он дал ей знак, что жив. Но он этого не сделал». «Ты-то откуда знаешь?» — усомнился Давид. «Он должен был писать», — ответила Аника. «Посылать письмо за письмом. Писать всем, кого знал в шведской земле. И просить их передать Эмилии, что жив и любит ее». раз уж он так неожиданно сорвался с места и уехал. Он же видел ее в слезах. Как он мог уехать, ничего не объяснив? Но Давид сказал, что Аника просто не хочет понять Андреуса. Она ополчилась против него, приняв сторону Эмилии. Во-первых, нужно учитывать, как в то время работала почта. Ждать письма из Южной Америки в XVIII веке – это все равно, что сегодня ждать письма из космоса. Андреас мог написать тысячу писем, которые просто не дошли. Это то же самое, что бросать в море бутылку с запиской. Вероятность, что письмо найдет адреса, также мала. Если ты находишься далеко от побережья и не можешь сам найти корабль, идущий в Швецию, и передать письмо лично кому-нибудь в руки, то затея считай безнадежная. К тому же, суда часто тонули. Давид был уверен, что Аника несправедлива к Андреюсу. «Тогда нечего было уезжать, если переправлять письма так сложно», – возразила Аника. «Не забывай», – сказал Давид, – «что, возможно, Эмилия в самом деле вела себя немного странно. Она была беременна, но почему-то ему об этом не сказала. Андреюс мог заметить, что она что-то скрывает. Он знал, как Эмилия зависит от своего отца, и вполне мог подумать, что она все-таки решила не перечить ему и выйти замуж за Малькольма Бракса. Но Аника считала, что Андреас знал Эмилию гораздо лучше, после стольких лет, проведенных вместе. Ведь все это время она была ему верна, и если даже ему показалось, что она что-то скрывает, то уехать, не выяснив, что с ней, непростительно. Нет. аника была убеждена, что для Андреаса путешествие было важнее, чем Эмилия. «Зачем ты идеализируешь Андреаса?» – сказала она. «Не знаю, но если ты веришь в какое-то дело, веришь, что это важно, очень важно для многих людей, то, может быть, пожертвуешь ради него даже собственным счастьем», – спокойно произнес Давид. «Не знаешь?» аника серьезно посмотрела на него и повторила. ты уверен что не знаешь я чувствую что не могу до конца представить себя на месте андреоса хотя понимаю его ответил давид потому и сказал что не знаю аник молча кивнула и задумалась над его словами да произнесла она чуть позже наверное ты прав это невозможно «Видимо, Эмилия тоже не могла поставить себя на его место», – сказал Давид. «А может, наоборот, могла», – ответила Аника. «Ведь Эмилия так привыкла подчиняться, что легко становилась послушной жертвой близкого человека». «Ну зачем ты идеализируешь Эмилию?» – улыбаясь, сказал Давид. «Ты считаешь, что я идеализирую?» «Вовсе нет. Я, напротив, считаю, что это ее недостаток». «Но она, бедняжка», – Ничего не могла поделать. Такое было время. А ты не думаешь, что то же самое можно сказать и про Андреаса? Его жизнь тоже не назовешь счастливой. Да, это правда. Тут Аника была согласна с Давидом. Но все же Андреас сам немного виноват. Он был слишком занят собой и своим делом. Поэтому он как бы предал Эмилию. Но она так не считала. Она верила в него беззаветно. — Но ведь так, наверное, и бывает, — серьезно сказала Аника. — Если ты однажды кому-нибудь поверил всей душой, то уже вряд ли усомнишься в этом человеке. И становишься довольно беспомощным. — Да? — тихо спросил Давид. — А разве нет? Оба замолчали. и, услышав в тишине голос Юнуса, вздрогнули. Они совсем забыли, что он рядом. «Все эти рассуждения кажутся мне бессмысленными», – критически заявил Юнус. «Обвиняете меня, что я случайно упомянул ерпы а сами болтаете о чепухе. По-моему, это просто безобразие». Давид и Аника не успели ничего ответить, как зазвонил телефон. «Это, конечно же, Юлия», – сказала Аника. «Цветик-цветик, синий цветик, ты скажи мне, ты ответь мне». Процитировал Давид и пошел к телефону. «Но это была не Юлия», – звонил Линдрот. «Я был почти уверен, что вы там», – удовлетворенно сказал он. У него был возбужденный голос. «Он кое-что придумал». «Помнишь близнецов, тех несчастных малюток, детей художника?» Я вдруг вспомнил, что у нас на кладбище есть могила близнецов. Что? Да-да, понимаешь ли, я часто останавливаюсь у этой могилы из-за надписи на камне. А написано там вот, что они искали друг друга, они стремились к свету. Помилуй Боже того, кто разлучит близнецов. Ну, разве не странные слова? да но я не совсем понимаю я хочу сказать смотри эти два младенца странно что я до этого раньше не додумался их зовут якоб андреас и эмилия магдалена ульстадиус понимаешь ульстадиус не может да представляешь выходит мы знаем чьи это дети это внуки эмилии то есть дети ее сына Карла Андреаса, которого воспитала сестра Андреаса Магдалена Ульстадиус, жена леорецкого пастора. Судя по всему, Карл Андреас носил их фамилию, видишь как интересно? Потрясающе! Да, и вот еще, Давид, я тут поискал в книгах, и что ты думаешь я выяснил? Лендрот таинственно замолчал и вздохнул. И что же вы выяснили? Представляешь, этот Карл Андреас Ульстадиус был по профессии художник. Он занимался живописью, скульптурой, гравюрой, настенной живописью, всем понемногу. Кроме прочего, он был известен тем, что писал «Смолонские сумерки», поскольку здесь такое характерное белое небо. Так что, я думаю, теперь довольно очевидно, с чем мы имеем дело. То есть, вы хотите сказать... «Но ведь на картине другая подпись. Фамилия должна начинаться на ц вот «Вот тут тут-то, как говорится, и собака зарыта», – важно сказал Элендрот. «Этот ректор из Марии Фреда, он просто ошибся. Прописную «У» он принял за «С». И в этом нет ничего удивительного, учитывая, какие закорючки писали в те времена». «Потрясающе! Пастор, это просто великолепно!» Да. Теперь вам будет о чем подумать, а? Да, это точно. Юнус и Аника слышали весь разговор, стоя у Давида за спиной. В самом начале разговора Давид подозвал их, чтобы они встали поближе. У рындрота был звучный голос, который был услышан издалека. Так, значит, несчастный художник, который похоронил статую, это Карл Андреас, сказала Аника. когда Давид повесил трубку. «А потом ее выкопал», добавил Давид. «Но пока мы еще не знаем, где она лежала. Зато становится понятно». Тут снова зазвонил телефон. «Наверное, Линдрот забыл сказать что-то важное», подумал Давид. И, улыбнувшись, поднял трубку. «Но это был не Линдрот», звонила Юлия. «Добрый вечер, Давид». «Добрый вечер». Ну что, много ли на Селандриане цветов? Да, он цветет вовсю. Хорошенько ухаживай за ним, Давид. Ну как, ты подумал, какой сегодня будет ход? Насколько я понимаю, у меня нет выбора. Что ж, тогда ходи. Мой слон должен съесть вашу королеву. трубки, на секунду воцарилась тишина. Давид взял с шахматной доски стоявшего у телефона слона, потом снял королеву и поставил слона на ее клетку. «Так, значит, теперь слон стоит на месте королевы», медленно и отчетливо проговорила Юлия, выделяя каждое слово. «Да, верно». «Слон на месте дамы», — повторила Юлия голосом, который вдруг как будто отдалился. «Хорошо. Большое спасибо, Давид. Это была очень интересная партия». «Но ведь она еще не кончилась». «Нет, партия закончилась, Давид». «Не понимаю. Вы прерываете игру». Вы слишком рано сдаётесь. Вовсе нет. Продолжить значило бы только внести путаницу. Спасибо тебе, Давид. Спасибо. Это была очень поучительная игра. Трубку на том конце повесили. Давида охватило странное чувство смесь грусти и смятения. Алло, алло! Закричал он в трубку. Но было поздно. Давид повесил трубку. Юнас и Аника удивленно смотрели на него. Что случилось? Что это с тобой? Она прервала партию посередине игры. Смотрите. Он указал на доску и объяснил расстановку фигур. Неужели она действительно такая умная, что может сразу понять, что игра окончена? Да нет, она наверняка позвонит еще, успокоила его Аника. «Нет, не похоже. В прошлый раз она съела мою королеву и поставила мне шах. Пришлось сделать размен. Ну, я и съел слоном ее королеву». Давид раздраженно продемонстрировал ходы, резко подняв фигуры и снова поставив их на место. Юнос с интересом наблюдал за ним. Он ничего не понимал в шахматах. «Вот этот епископ есть слон?» — спросил он. Давид уставился на него. — Что ты сказал? — Я говорю, этот епископ. Почему ты называешь его слоном? аника взяла фигуру и посмотрела на нее. — Неправда. Это же маленький епископ, — воскликнула она. — Посмотрите на шапочку. Это же колпак епископа. Давид растерянно уставился на них. — Действительно, — сказал он. «Действительно, я об этом не подумал, но, должно быть, так и есть». Он смотрел на Юноса и Анику, но не видел их и говорил скорее сам с собой, нежели с ними. «Конечно, по-английски слон в шахматах называется епископом. Как же он забыл? Но лучше поздно, чем никогда», — подумал он и, неожиданно очнувшись, оживленно заговорил. «Помните голос на кассете Юноса?» — Голос в церкви. Ну, — Когда мы были там, перед открытием склепа? — Голос Эмилии? — Да, точно. Мне послышалось, она сказала письма. — А тебе? — Епископ, — сказала Аника, побледнев. Юнос смотрел широко раскрытыми глазами то на Анику, то на Давида. — Значит, Давид услышал правильно, — констатировал он. «Епископ на клетке королевы!» Повторила Аника «Епископ!» Давид кивнул «Конечно, надо сразу же пойти в церковь И проверить, что это может значить Есть ли в этом какой-то смысл Или это просто случайность?» Они потушили свет И вышли из дома На улице стемнело Было пасмурно И на небе не было видно ни одной звезды Но стоял теплый вечер Вдоль дороги пели сверчки, а в траве горели огоньки светлячков.